Глава сороковая последние недели я практически не посещал мой личный синку разве что для того, чтобы выгнать отсюда взятых с боя пленников. Вот и сейчас, перед тем, как ступить в башню Тормадуса, я освободил, наконец, несчастного капитана Улиаса. Признаться честно, в свете последних событий я о нем просто забыл. Впрочем, он был так рад освобождению, что и словом не заикнулся о лишних днях, проведенных в заперти. Как всегда, вплотную примыкающая к моему синколу изнанка была густого темного цвета. Дул довольно сильный ветер. Клубы то ли дыма, то ли пара ходили ходном изредка обнажая росчерки ясно-синего огнива. Небо хмурило серыми тучами, просыпаясь мелким дождем. Сегодня Синкол сильнее обычного походил на ту обитель ледяного ветра и тьмы, кою я узрел, проникнув в него впервые. Я положил руки на оплавленный камень башни, и они сами собой пробежались по его бугристой поверхности. Когда-то здесь стоял сам Гайд Армадус. Чародея, чье истовое желание я исполнил, призвав Дарагар нового безымянного. А теперь он полон решимости свалить отсюда ко всем чертям. Ареус говорил, что нынче это нам, его последователям, ничем не грозит. Но можно ли ему верить? Ха, на редкость глупый вопрос. Нет, нет, нет, еще раз нет. Что, впрочем, не отменяет того, что это может быть правдой. Увы, разговор с Малоргом мало что прояснил. Как выяснилось, бог магии и сам был в неведении насчет планов Зога. А что же тогда Емол? С ним, похоже, дела обстояли аналогично. Разве что он решил не ждать у моря погоды, а подтолкнуть события, устроив мне бунт на корабле, поставив под угрозу всю миссию, для чего не побрезговал действовать напрямую своими жрецами, что боги не слишком любили делать. Уж больно топорно тогда начинали выглядеть их игры. Но хрен с ним с Емолом. Да и с Малоргом тоже. Их мотивы более-менее ясны. Но почему мнёт яйца профессор Номад? Он же один из ликов Газнара. Почему не переходит в наступление? Не уверен в своих силах или чего-то ждёт? Чтобы добраться до капсулы, ему нужно попасть на остров Туманов. А чтобы попасть на остров Туманов, нужно взять Хиллерады и избавиться от досадной помехи в виде меня и всей моей братвы. И была ещё одна тёмная лошадка в этой игре — Джарты. Как спящие в глубине межреальности, так и те, что встали под руку профа. Ибо кто из них, кому под руку встал, это еще большой вопрос. Их магия манит меня, как мотылька манит огонь в ночи. Древняя и иномировая сила, сила, которую они сумели сохранить даже по пришествию Дарагара. Но она опасна. Она может утянуть в такие неведомые глубины, из которых уже не будет выхода. Но не это ли путь для настоящего мага? А еще выяснилось, что мои представления о дорогаре мягко говоря, не полны. Древние маги знают и умеют такое, о чем мне даже не снилось. И они не спешат делиться своим знанием. Вот уж кто бы мог подумать. Ха -ха. Я снова взглянул на клубящуюся изнанку. Там, в ее пучинах, скрывался до да то ли недосягаемый эль -Ятьен. Что будет, если однажды я доберусь до него, вооруженный знаниями и умением использовать несвязанную магию? Эх, мечты, мечты!» Я вздохнул. «Чертово ожидание выедает мне кости. Что-то должно было произойти? То ли проф двинет свои войска, то ли на сцену выйдет один из богов, то ли джарты очнутся от тысячелетнего сна. Ситуация зависла на вершине горы, и любое движение может сорвать лавину. Готов ли я к ней? Насколько это возможно? Дорка затарил на Орее все расходники, которые только смог. Хильрады и окружающие земли под моим контролем. Маги Андерога и ареуса надежно контролируют подходы к городу. Бунтовщики выдворены за пределы Синкола. Портал охраняется моими лучшими воинами. Местные жители притихли в ожидании того, Чем же все это закончится? Но, сдается мне, всего этого будет мало. Ночной Хильдраде был похож на одну большую темную яму. Свет звезд не мог пробиться сквозь затянутое тучами неба. Скудно освещен был только стоящий на холме замок. Все же остальные улицы тонули во мраке. Я как раз навещал эскапу, который исправно поставлял мне тонны грязного белья на местных воротил, знание темных делишек которых знатно облегчало наше взаимодействие, когда меня отыскал гнилой зуб. В последнее время камалеонец изрядно сдал. Аджарт и калистрат были плотно заняты административными делами. И, кстати, то, что они их тянули, оказалось для меня полной неожиданностью. В прошлой жизни эти обитатели городского дна не выказывали совершенно никаких организаторских способностей. К тому же подчинение обычно тушили инициативу и упрощали личность. Хотя, кто его знает, к чему они по итогу приведут? Спросить совета по поводу моей магии было совершенно не у кого. В итоге толстяк, кое оказался лишен привычной компании, примитивно запил. Но это все лирика. «Босс! Слыхай, босс! Началось, мать его! Началось!» Тяжело дыша, затараторил он, нарушив наше с эскапой уединение. Позади зуба виднелась встревоженная физиономия Эрни, коей в ночных делах отрабатывал за моего телохранителя. Едва гнилой зуб ввалился в небольшую коморку под винным складом на Заречной улице, эскапа мгновенно убрал в инвентарь листок. на котором он только что расчерчивал схему подчинения выявленного им клана контрабандистов, чьи связи простирались до самого окружения бывшего герцога. В последнее время проблема теневых сообществ встала в полный рост. Любой клан и любая гильдия на Дорогаре должна была быть встроена в более глобальную структуру, в идеале, конечно. Если же она находилась в свободном плавании, это был прямой убыток казне, накопителям с силой, прокачки государствообразующего клана и прочего. «Что там?» «Человек от Могевника прибежал! Базарит, махня серьезная на западе идет!» «Махня на западе? Черт подери, похоже, проф таки решил сделать ход». «Поднимай наших зуб! Все войска в полную боевую готовность! Эскапа, тебя тоже касается!» Ночной король Хелерады кивнул, а когда я вслед за гнилым зубом собрался покинуть коморку, вдруг задержал меня за локоть. «Тем, что-то надвигается», — сказал он, потирая грудь в районе сердца. «Что-то грядет. Я чувствую угрозу. Игры с богами не доведут до добра. Подумай, может быть, лучше отступить?» «Отступить? Чего-чего, а вот такой вариант мне в голову не приходил». «И все бросить?» — я указал взглядом на дорогую парчу, в которую он был одет. «И все бросить?» «Нам ли с тобой не знать, до чего могут довести подобные игры?» Я содрогнулся. Воспоминания о геоманте были еще слишком свежи. И, думаю, сам того не желая, эскапо попал в точку. Уверен на все сто, что мое помещение на геомант организовал кто-то из странной троицы богов, чьи интересы сейчас скрестились на Синколе Хагорт. Я грустно улыбнулся вместо ответа, И ночной король Хильраде вернул мне улыбку. Армия Мерита, численностью почти в четыре сотни рыл, выступила с места стоянки вчера утром и уже к обеду была под Кеннингом. У Азариаса и его советника, очевидно, было три пути. Принять бой, отойти на Туракскую равнину, «Или отвалить кхелерады и объединить наши силы против общего врага?» Рассказывая, Эрни тыкал кинжалом в расстелившийся по столу в моем кабинете фантом. «Снова! Ха!» «Угадайте, что он выбрал!» Он оглядел присутствующих, словно мы не знали, что он выбрал. «Ушел на юг!» — буркнул Андерок. Маг выглядел так, словно магичил три ночи напролет, что, впрочем, было недалеко от истины. Едва Ареус оказался в зоне досягаемости, вороний глаз вцепился в него, а киррак в протянутый палец. А тот, не будь дурак, пристроил его к своим делам. Все последние дни они прописывали на город новый каскад защиты. Эта магия всегда слыла одно из самых сложных и энергоемких во всем Дорогари, так как во время работы должна была взаимодействовать с сотнями и тысячами разумных. Я слыхал, что для установки каскада защиты Камалеона — его на большим пришлось привлекать магов со всего региона. Ха! Что и неудивительно! Инкату и Чиди было бы глупо делать за нас нашу работу. Это точно. Зачем лить кровь в противостоянии с миритами если можно просто подождать, кто из нас в итоге одержит верх, и тогда уже попробовать прикончить победителя? Не думаю, конечно, что это у дергарцев выйдет. Войско бывшего герцога и его советника сейчас было самым слабым из четырех основных действующих сил на Сен-Коле, если пятиградцев можно было считать за одну силу. «Как ни странно, но этот расклад нам на руку», сказал я, когда Эрни закончил обобщающий доклад. «Это еще почему?» — не понял тот. «О боги, и почему мой товарищ стал таким тупым от подчинений? Вон, а Джарт, наоборот, почему-то хорошенько вкачал себе интеллекта. «Меритам придется держать напротив дергарцев солидный заградотряд, иначе Ичида запросто отрежет их от лесов», — разъяснил Эрни ситуацию Андерок. «Именно так. Если... Если они не пойдут и не разобьют их, гоняться за горстью людей по всей равнине? Не вижу никаких особых проблем. И для этого есть еще один повод. Пока проф штурмует хилерады, Ичиде ничего не стоит повернуть на запад и захапать себе реликт». Андерок, напомню, что выяснили ваши с Ореусом магические птички. Наличие под рукой целой когорты высокоуровневых магов солидно прорежало туман войны. Вороний глаз почесал нос и взмахнул рукой. После чего на 3D-модели появились схематичные фигурки с циферками, обозначающие армии основных игроков на синколе Хагорт. Как уже сказал уважаемый Эрнест, на главном направлении мериты имеют армию численностью примерно 400 воинов. Еще до полутора сотен прикрывают реликт, но это число оценочное. Для наших сетей далеко, и слишком уж фонит сам артефакт. По довоенным оценкам, эльфы располагали силами до семи сотен воинов. Методом вычитания несложно подсчитать, что в резерве у них может быть еще примерно две с половиной сотни. «Это если номад контролирует все миридские племена», — уточнил я, и Андерок кивнул. «А что с пятиградцами?» По последним донесениям, объединенная армия Чижара и Моада сосредоточилась в среднем течении Сиамы и угрожает оттуда генту. Но по факту, пока Шадор и Хенвард не заняли четкой позиции, думаю, мы можем ее не опасаться. «Илэй, что у нас по их набольшим?» «Да ничего. Юлят и юлят. По мне, так это те еще змей. Ждут, когда им предложат лучшие условия. На деле, нас вполне устроит их нейтралитет». В идеале, если они немного подожмут соседей. Но к черту чертей! Что будем делать с профом и его фиолетовыми ублюдками? Я обвел взглядом всех собравшихся. Это был мой самый малый совет, куда не было входа никому из чужаков, за исключением мариуса. И его мнение я хотел бы услышать более всего. И маг это понял. «Если нам суждено схватиться с ликом, то лучше это сделать у стен города». — сказал он. Я с удивлением обнаружил некоторую неуверенность в своих силах в словах старого мага. Впрочем, возможно, дело тут не в профи и его эльфах. Ареус, как и другие игроки, ожидал выхода на сцену новых действующих лиц. — Что ж, тогда решено. Крепим оборону города. — Не успел я договорить фразы, как сердце вдруг схватили раскаленные когти. Перед глазами поплыли кровавые круги, Я зашатался и едва успел схватиться за подлокотник кресла, чтобы не пасть на пол. Рядом раздался стон и глухой стук. «Эй, братва, что за дела?» Раздался взволнованный голос Эрни. В поле зрения вплыла тень от его фигуры. Затем свет мигнул, и на несколько секунд я погрузился во мрак. А когда зрение вернулось, надо мной кружился потолок. Близ столбика жизненной силой помаргивал значок дебафа, но я никак не мог вчитаться в его название. Он то пропадал, то появлялся снова. Рядом суетился Эрни, стонал андерог и кряхтел Ореус. Грудь полнил раскаленный туман, он же забивал разум, и раз в несколько секунд огненной волной прокатывался по непослушным членам. «Черт по дереву, не знаю, сколько это продолжалось», но через какое-то время я стал, наконец, выходить из состояния амебы. Озабоченная морда Эрни уплыла, и вместо нее вплыло сосредоточенное лицо Элея. Оно походило на ежика. Множество игл с темной силой емола торчали из идеальной эльфийской кожи и мелко подрагивали. Он сделал несколько пассов руками, с пальцев сорвались маленькие грязно-белые молнии, я почувствовал холодок, и жаркая отрыб стала быстро отступать. «Это... это то, о чем я думаю?» — спросил я Илея, принимая руку Эрни и осторожно перемещаясь в вертикаль. «Угу. Осталось выяснить, что конкретно. Выброс магии. Очень и очень серьезный. Такой, который прогибает реальность и на время сбивает природные потоки со своих мест. Окрас силы странный. Уж больно много всего в ней намешано. Но ничего хорошего подобное нести нам явно не могло. Все присутствующие маги выглядели, как поднятые из могилы зомби. Серая кожа, красный, словно от недосыпа глаза, и аура, как у ощипанной курицы. Должно быть, я выглядел примерно так же. Разве что и Лэй держался еще бодрячком. Пошатываясь, добрел до окна кабинета и выглянул наружу. Над городом, примерно в районе порта, расплывалось тёмное пятно. Ещё недавно полнившееся лучами солнца небо было затянуто тучами. Чёрная клякса бушевала бурлящими туманными клубами. «Блядь, будто атомный фугас рванул!» Подойдя к окну, присвистнул Эрни. «Это не фугас. Это прорыв изнанки», — мрачно ответил Ореус. присев на угол стола он оперативно разворачивал разведывательные сети прорыв изнанки в дорогаре звучало и в самом деле бредово ведь дорогар и был самой изнанкой верхних ее слоев твою мать ареус изъясняйся яснее дорогарь располагается на средних слоях изнанки в верхних же проложены портальные тропы Раздраженно прошипел длинный маг Перед ним крутилось какое-то сложное плетение, которое вдруг стало пульсировать мрачно-багровым. «У нас гости!» «Гости!» «Ну и ну!» «Кто бы мне совсем недавно сказал, что по Дорогару можно путешествовать, минуя порталы?» посчитал бы его сумасшедшим. Общепринятым считалось, что такое могли совершать лишь мастера, прокладывая пути к новым мирам. Да и то, сие дело было нелегким и очень, очень опасным. Но, как выяснилось, для опытных высокоуровневых магов изнанка была вполне себе доступна. Во всяком случае, Ареус не выказал абсолютно никакого удивления подобной новости, ни во время рассказа Гермадона, ни сейчас. «Твою мать, как же хреново ощущать себя ничего не понимающим в устройстве мироздания несмышлёнышем!» Но это всё лирика. На носу были серьёзные проблемы. Если был прорыв, значит, есть и те, кто его сделал. И вряд ли это заглянули на чай мои давние знакомые. Приличные люди заходят с парадного, а не проламливают стену. Действовать надо было быстро. Как сказал Ореус, такой переход не мог пройти для нежданных гостей бесследно. И хотя тот же Андерок предлагал, наоборот, запереться в замке, я решился на бросок к месту прорыва. На настоящий момент в замке были сосредоточены самые лучшие и самые надежные силы. Мой кулак — Нулина, Регорда, Изылка, два кулака конных наемников, реницы и до да кучи кулак Джаха. Из них я взял с собой половину. Своих парней, гномов, ренийцев и джаха, по сути, лучшие силы. К ним присовокупил Андеррога с его подмастерьями. Ареус остался в замке на случай атаки по самому сердцу моей державы. Пустынные улицы стлались под ноги. Грохоча доспехами, под полным бафом, мы стремительно продвигались в сторону порта. Зевак и прохожих практически не было видно. Ни для кого не было секретом, что вскоре за городок должно будет разыграться новое сражение. Народ стремительно разбегался. Кто побогаче в другие синколы, кто победнее в деревне и хутора. Огромная клякса взбаламученной магии постепенно рассасывалась по небу, погружая город в мрачные сумерки. Я чувствовал, что впереди работают мощные чары. Или, вернее, даже не чары, а просто клокочет и ярится энергия. Прорыв явно еще не был закрыт. И Лэй на бегу вскинул руки, ощупывая разведывательными сетями лежащую перед нами улицу, за которой начинался припортовый район. Я тоже выпустил измененную ощупь, и вскоре мы кое-что нащупали. «Готовь!» — вскричали мы одновременно с эльфом. Гномы, только что мчавшие на всем пару, вдруг резко затормозили. Несущиеся вслед за ними мои парни и девы с размаху врезались в тяжело вооруженных бородачей. Бежавшие последними, орки зылка всей своей массой врезались в ренийцев. Меня чуть не задавила шинда, а Элея опрокинула от жертв. Послышались ругательства и проклятия. Как это ни забавно, и как это не грустно, но моя армия буквально за мгновение превратилась из армии в стадо. К счастью, ненадолго. Раздались громкие, перемежаемые матом команды Эрни, и вышкаленные воины быстро принялись перегораживать улицу от одного дома до другого. Первую линию составили гномы и орки изылка Вторую — ренийцы. Свой кулак и отряд наемников я оставил в резерве. Рядом по соседней улице двигалась масса существ. Они буквально фонтанировали агрессией. Темная аура ярости и безумия — Была такой слитной и плотной, что, казалось, на нас движется одно гигантское чудовище. Лишь с трудом я мог различить отдельных индивидов. «Нулин, левый фланг, подвинь еще левее! к дурья твоя башка! Лекаря, назад! «Мне похрену, что он в бой рвется! Назад, я сказал! «Габрион, поставь пару бойцов вон на ту телегу! «Пусть выбивают вожаков!» Ещё минута шебуршения, и мы замерли в ожидании схватки. Хладная сталь и горячая магия рвались в бой. Слишком подзатянулся период спокойного безделья. Кем бы ни был враг, мы жаждали с ним схватиться. Из-за перекрёстка послышался шум. Многоногий топот, гомон, тяжёлое дыхание, невнятные выгрики. Ещё пару секунд... Из-за поворота показался первый прошедший через изнанку гость.